Глава 36. Информации Джеймс Банд набрал немало, и теперь выкладывал все ровным, бесстрастным голосом. Бурцев слушал Брави, не перебивая, и лишь гадал, как вообще можно говорить о таких вещах так невозмутимо. «Иерусалим пал за одну ночь», — сообщил киллер. «Сначала тефтонские рыцари, никогда ранее не представлявшие серьезной силы в Святой Земле, учинили резню в резиденции своих давних соперников-тамплиеров. Потом к тефтонам примкнули другие, невиданные, неведомые воины. Из храмовой горы святого города вышли люди, говорящие на дикованном немецком, носящие странные одежды и владеющие громовым оружием, что не знает пощады. Затем на улицах появились колдовские боевые машины. Ни крестное знамение, ни заточенная сталь не могли их остановить. Братья ордена храма были рассеяны и перебиты. Та же участь постигла и иоанитов госпитальеров пытавшихся остановить немцев. А уж потом... Потом тефтоны и их союзники, повелевавшие смертоносной магией, уничтожали всех, кто попадался на пути. Гибли воины-крестоносцы и мирные христианские паломники. Гибли мусульмане и иудеи. Гибли старики, женщины, дети. Лишь магистры Арман де Перегор и Гийом де Шатанеф с небольшими отрядами иерусалимских рыцарей смогли вырваться из города через Явские и Сионские ворота. Из оставшихся в окружении дольше всех сопротивлялась община хранителей святого гроба, византийских и греческих монахов, к которым примкнули русские паломники и большая часть православного населения Иерусалима. Греки заперлись в монастыре святых Константина и Елены, где под звуки молитв. И псалмопений держали оборону, пока не были перебиты все до единого, от диакона до патриарха. Очевидцы рассказывали, что в ту ночь было шумно и было страшно, как никогда. Казалось, наступил конец света, и люди, запершиеся в домах, каялись и молились кто Христу, кто Аллаху. Над городом разносился чудовищный рык, грохот и раскаты грома при ясном звездном небе. Вспыхивали отблески колдовского огня. Полыхали пожары, а на утро уцелевших горожан выгнали на улице убирать трупы. Трупов было много. Вечером того же дня, когда всюду еще витал запах Гарри крови и смерти, немцы объявили, что божьим провидением на защиту гроба Господня и во установление Царствия Небесного на Святой Земле и за ее пределами не непобедимое воинство. Воинство это назвалось именем Им же уничтожены греческой монашеской общины. Так в Иерусалиме явился Орден Хранителей Гроба. На башнях и стенах вместе с тевтонскими штандартами поднялись знамения изломанного креста, символа нового ордена. Из дальнейшего рассказа Джеймсова явствовало, что вскоре немцы принялись подминать под себя Палестину, не считая с нищими интересами. Но любое действие неизбежно порождает противодействие. Растущее могущество братства Святой Марии не устраивало многих, а стремительный натиск хранителей гроба пугал всех. На борьбу с воинствующими германцами поднялись и Иерусалимское королевство, и находившиеся в вассальной зависимости от него графство Эдесса, графство Триполи и княжество Антиохия. В войну втягивались новые и новые участники. Кого-то возмущало владычество над христианскими и мусульманскими святынями, не весть откуда взявшейся колдовской армии. Кто-то не желал уступать тефтонам и рыцарям сломанного креста свои земли и замки, а кто-то просто боролся за право жить, которое не очень-то уважали оккупанты. Для первых, вторых и третьих власти сэсовцев, подкрепленные тефтонскими клинками, казалось наибольшим злом, поэтому все, кто мог, искали компромиссы с наименьшим. Искали и находили. В Святой Земле началось объединение необъединимых, казалось бы, сил. Католические священники и мулы правоверных благословляли воинов на один и тот же ратный труд. христиане не германцы которых грубо и бесцеремонно вытесняли из Палестины, договаривались с мусульманами, коих эсэсовцев с тефтонами вовсе не считали за людей и истребляли без жалости и без счета. Храмовники-тамплиеры и госпитальеры-иоаниты, забыв о соперничестве и тайной вражде между орденами, Спешно налаживали контакты. Несговорчивые английские и французские паломники тоже нашли общий язык. Даже палестинские феодальщики всех мастей, яростно грызшиеся за каждый глочок сухой бесплодной земли, уняли свой норов, чуя становление новой империи и скорый конец мелкоместной власти. Но каток цайт команды СС и Тевтонского ордена, ощетинившийся стволами и мечами, безжалостно трамбовал святую землю. Сминая любое сопротивление, остановить крестоносный асфальтоукладчик, силы объединенной антинемецкой коалиции попытались под Акрой. Именно там произошло решающее сражение. И именно там защитники Палестины потерпели сокрушительное поражение. Немцы теперь полностью контролировали Иерусалим, Аксалон, Яфу, Акру, Тир, Сидон, Бейрут, Тивериаду и практически все крупные замки Иерусалимского королевства. Гарнизоны эсэсовцев и тефтонов стояли также в Триполе, Антиохии, Эдесе, Краке и Маргабе. Святая земля была окончательно и бесповоротно утрачена как для мусульманского, так и для христианского мира. Чтобы хоть как-то легализовать свою власть, новые хозяева Палестины прочили на Иерусалимский престол государя-марионетку, германского императора Фридриха II которому совсем не обязательно, а точнее и вовсе нежелательно было появляться в Святой Земле. Фридриху надлежало носить громкий титул, тешить свое тщеславие и никоим образом не вмешиваться в фашистско-тефтонские дела. Удаленная, так сказать, и совершенно непыльная королевская работенка. Императора это устраивало. Император надеялся в дальнейшем на реальную помощь фиктивных палестинских вассалов в усмирении непокорных князьков что растаскивали Германию на куски, и у императора имелись основания в самом скором времени ожидать в Европе могущественных завоевателей Святой Земли. На Палестине хранители гроба и Тевтонское братство останавливаться не собирались, о чем свидетельствовала их возрастающая активность в Венецианской республике. Венеция превращалась в плацдарм для скрытой подготовки к следующему этапу экспансии, а у европейских государств появились шансы, разделить судьбу Иерусалимского королевства. Первым заволновался папа Григорий IX. Его святейшество уже был наслышан о некоем небесном воинстве, устроившем два года назад переполох в Прибалтике. И Пантифик хорошо представлял, чем чревато появление грозных хранителей гроба, слепленных явно из того же теста под самым боком у Рима. Пока война шла в далекой святой земле, папа ограничивался осторожным шпионажем, увещеваниями, призывами к благоразумию и обещанием всевозможных божьих кар на головы взорвавшихся германцев. Германцы, германцы воззвания понтифика игнорировали. Собственно, тефтонские братья и своевольный император Фридрих II раньше тоже частенько действовали вопреки воле святого престола. Но после палестинских событий они рискнули вступить в открытую конфронтацию с Римом. Хранители же гроба, те и вовсе делали вид, будто папской власти уже попросту не существует. То есть ее совершенно не принимали в расчет. И вот это -то обстоятельство настораживало больше всего. Близилось время решительных действий. Его святейшество Григорий IX объявил, что непокорные будут отлучены от церкви. Хранители гроба в ответ обвинили католическую церковь в отступлении от учения Христа, заронив тем самым зерна реформации на три столетия раньше срока. Папа пригрозил новоявленным палестинским еретикам крестовым походом. Те, в свою очередь, пообещали смести Рим с лица земли.